Глава 12. Праздник в доме Аранвенов. Почта для милорда и Эмиледи торжественно объявил дворецкий, появляясь в дверях столовой, и Айлен едва удержалась от желания помотать головой, так это было похоже на одно из лучших воспоминаний ее детства, когда все ревенгары были одной семьей, и все были живы. Отец любил просматривать письма прямо за завтраком, а Артур так гордился, вскрывая их, Айлин рассказала об этом лорду Бастельера несколько дней назад, как раз тоже за завтраком. И ее супруг, с утра обычно мрачный и задумчивый, вдруг встрепенулся, улыбнулся и уронил, что Дариан всегда знал толк в удобстве. Конечно же, просматривать почту удобнее с утра, причем вместе с ней, Айлин. Ведь совсем скоро им будут приходить общие письма. А когда подрастет мой внук, он будет вскрывать ваши письма а некоторые даже читать вслух, добавил лорд Аларик, улыбаясь. И, конечно, гордиться таким доверием, как все мальчишки. Они с лордом Грегором переглянулись с непривычной теплотой, и Айрин даже затаила дыхание. Вот было бы так и дальше. Ни батюшка Аларик, ни лорд Грегор так и не рассказали ей, от чего их отношения далеки от родственной любви, но, может быть, рождение ребенка их помирит. Ведь они оба так его ждут. Айлин все таки встряхнула головой, взглянула на стопку писем на серебряном подносе и замерла. Верхний конверт был надписан безукоризненно каллиграфическим почерком Дарры. «Письмо для леди Бастильера. пробормотал лорд Грегор, нахмурившись, поднял конверт, так словно тот мог его укусить, и протянул его Айлин вместе с ножом для писем. Прошу вас, дорогая. Благодарю милорд. Благодарна и виновато выдохнула Айлин. Муж так ей доверяет, а она. Ох, как же хочется надеяться, что в письме нет ничего тайного. Вы позволите мне прочитать письмо вслух? Глаза супруга просияли так, что Айлин снова уколола чувством вины. Дарра, младший лорд Аранвен, громко и отчетливо прочитала она: "Приглашает леди Бастельера на домашний праздник". По случаю окончания академии к приглашению присоединяется также Саймон, младший лорд Эддерли. Ждем леди Бастельера в семь часов пополудни в особняке рода Аранвен. Будем польщены, если лорд Бастельера сочтет возможным присоединиться. С глубочайшим почтением, Дарра, младший лорд Аранвен. Больше в письме не было ни строчки. Алина постила лист и взглянула на супруга. Тот нахмурился, глаза потемнели. Он меня не отпустит, осознала она, снахлынувшей вдрогоречью, и тут же строго возразила сама себе. И не должен. Он и так не бывало снисходителен, когда разрешает мне ездить во дворец в сопровождении одной лишь тетушки, а уж на праздник к толпе юношей. Как дара этого не понимает. Но если лорд Бастильера поедет вместе со мной, это совсем другое дело. И потом Как он может не поехать? Да, в последнее время между ним и Дарой была заметна некоторая холодность. Дара даже не прислал ему личного приглашения. Зато Саймон, его любимый ученик, вот он бы наверняка пригласил дорогого наставника лично, если бы имел на это право по этикету. Ведь праздник будет у Аранвенов, Эддерли там только родственник и первый гость. Ох, как же все это сложно. А я всего лишь хочу снова увидеться с воронами» почувствовать себя просто Айлин, а не леди Бастилььера. Только бы Милорд супруг разрешил мне сопровождать его. Сердце зачестило от мысли, что муж вовсе не обязан вести ее в гости именно в этот раз. Одно дело приглашение короля, от которого нельзя отказаться без веской причины, и совсем другое домашний праздник, на котором не очень-то прилично присутствовать даме в положении, если она не родственница хозяев дома. И неважно, что Саймон и Дара ей как братья, в некоторых случаях этикет весьма строг. Она вздохнула и поднесла к губам чашку шамьета, но сладкий пряный напиток не смог смыть горечь, стоящую во рту. Ей показалось, что лорд Аларик взглянул сочувственно, однако вмешиваться, конечно, не стал. Вы так хотите отправиться на этот праздник, дорогая? Мне сообщили, что вчера вы вернулись из дворца «Расстроенный и утомленный», — Помолчав, спросил лорд Грегор и вгляделся в ее лицо так пристально, словно хотел разглядеть на нем что-то, что-то очень важное. Айлин, внутренне замерев, кивнула, и супруг тяжело вздохнул. Тогда поезжайте, позволил он нехотя. В доме Аранвенов ни вам, ни вашей репутации ничего не угрожает. В ближайшее время я найму для вас компаньонку». А пока возьмите с собой Тильду. Увы, но я не смогу поехать с вами. Дела ордена. Вы ведь простите меня за это, дорогая? О да, милорд, — выдохнула Айлин, не веря собственным ушам, и едва сдерживаясь, чтобы не взвизгнуть от восторга. Целый вечер вместе с воронами, совсем как раньше, в академии, и никакой королевы. Мысль о королеве словно отомкнула дверь за которой Айлин старательно прятала от самой себя воспоминания о вчерашнем вечере о ласковой улыбке коронованной мантикоры, с которой та говорила о леди Гвиневер, об оглушительной боли, что обрушилась. Стоило только представить леди Гвиневер рядом рядом с Ох, даже думать об этом невыносимо. А куда хуже, невыразимое счастье, что Кармель по-прежнему любит именно ее. Какая же она скверная. Лучше бы Кармель. Нет, Милорд Траверстан, повстречал другую женщину, что смогла бы сделать его счастливым. Да пусть хоть леди Гвиневер. Что угодно, лучше, чем хранить верность той, с кем он никогда не будет вместе, и которая никакой верности не заслуживает. Благодарю за терпение и понимание, моя дорогая, улыбнулся лорд Грегор. Вы лучшая из женщин. Я обязательно постараюсь быть вашим спутником в другой раз. Прошу передать мои извинения и лучшие пожелания хозяевам дома. Это я должна вас благодарить, милорд супруг, поспешно отозвалась Айлин. Вы так великодушны. Надеюсь, надеюсь, вы не будете скучать. Вы так много работаете. Ох, Саймон наверняка расстроится. Он до сих пор смотрит на лорда Бастерьера с таким обожанием. Ой, мы даже не передали особого привета. Ничего, уж это она может исправить. Это даже не ложь. ведь этикет настоятельно требует любезности, и ради этого позволяет маленькое отступление от истины. Скучать? О, несколько. Юмуш пожал плечами и пояснил: Мне нужно выяснить некоторые правовые вопросы из древней истории ордена. Той, что была до архимага Корсона. А еще я собирался попробовать новый метод снятия проклятий. Возможно, это окажется ключом к задаче, которую я вам обещал решить. Относительно лорда Фарела. Вы ведь не думаете, что я забыла о вашей просьбе. Он опять улыбнулся, и синие глаза блеснули азартным предвкушением, напомнив о того лорда Грегора, который пришел в академию всего пять лет назад. А кажется, что целую вечность. Ее снова укололо уже привычное чувство вины. Муж так старается ее порадовать. Она просила спасти Лучана от проклятия, и вот он готов потратить на это свободный вечер, отказавшись от визита к Аранвенам. Она даже не стыдится признаться самой себе, как рада этому, и подумать только, что когда-то она любила этого мужчину и мечтала провести с ним рядом всю жизнь. А теперь она радуется вечеру вдали от него, словно пойманная птица которые вдруг отворили дверцу клетки и позволили полетать по саду. И пусть этот сад окружают невидимые стены долго, пусть птица привязана прочной и тяжелой цепью этикета, а выпустили ее ненадолго. Тем драгоценнее каждый миг этого подобия свободы. Ведь если птица хотя бы иногда не сможет разминать крылья, в конце концов однажды она не сумеет подняться в небо. Вечера Айлин ждала с томительным предвкушением. Тщательно выбрала скромное темно синее платье, стараясь, чтобы оно как можно лучше скрывало ее положение. Вовсе незачем смущать бывших соучеников. Королевский траур обязателен для любых праздников, даже таких небольших, поэтому танцев наверняка не будет. И потом, с кем танцевать? Из дам она, скорее всего, единственная гостья, разве что Аранвенны пригласят кого-то из родственников своих или Эддарлы. В любом случае, танца она себе точно позволить не может. Просто посидит с друзьями, узнает последние новости. Кстати, о новостях. Дара и Саймон наверняка захотят продолжить обучение, они же такие талантливые. Саймон точно попросит лорда Бастильера быть его наставником, а Дара леди Нимайн сама очень знающая некромантка. Дара часто приносил ее записи, объясняя воронам какой-нибудь непонятный вопрос. Айлин очень жалела, что леди Немайн у них не преподает. Ее конспекты были такими интересными и понятными. Ну да, она вполне может учить сына. А ведь есть еще и лорд Эддерли. Ах, если бы мэтр Ирвинг не погиб. Кто же теперь станет вести у адептов нежитевидение? Минуты сливались в часы, и когда наступило время ехать, Айлин уже изнывала от нетерпения вилда камеристка, сделала ей простую изящную прическу, свернув косы в узел и заколов их на затылке. Украшений к траурному платью тоже не полагалось, а тонкие золотые цепочки артефакторных браслетов скрылись под манжетами. Как же Айлен от них устала. Хоть на несколько мгновений вернуть бы сладкий жар текущий по телу магии, снова почувствовать обретенную когда-то силу, увидеть мир внутренним зрением. Камеристка, предупрежденная, что её леди, мышкой выскользнула из комнаты, и вскоре вернулась в глухом темном платье, сжимая небольшую сумочку со всеми мелочами, которые могут понадобиться леди: платки, салфетки, булавки, зеркальце и постилки для освежения дыхания. И снова Алин вспомнила свой самый первый визит в дом Эддерли, который закончился ссорой с Артуром все таки жаль, что брату не досталось ни капли магии. Может, они бы тогда лучше понимали друг друга. Она поймала себя на том, что в мыслях по-прежнему зовет Артура братом. Как же нехорошо тогда получилось. Артур пытался с ней поговорить, и она почти убедила его, что не хочет замуж за лорда Бастильера, но тут вмешалась леди Гвиневер и все испортила, как всегда. А теперь Артур, наверное, считает ее истеричной дурой. Сумасшедшая, которая устроила безобразный скандал, отреклась от рода, чтобы не выходить замуж ши, тут же приняла предложение того самого мужчины, о котором кричала, что ни в коем случае за него не выйдет. Ну не дура ли? И ведь ничего теперь не объяснить. Слишком поздно они встретились, слишком много непонимания между ними легло. Что ж, пусть у него все будет хорошо. Только об этом и остается просить богов. Да, на свадьбе Артур сказал, что по-прежнему считает ее своей сестрой. И, наверное, он искренен. Но что они еще могут сказать друг другу теперь, что оба ошиблись, что натворили и наговорили сгоряча непоправимого? И теперь неизвестно, как снова перекинуть через эту пропасть разрушенные однажды мосты. Я подумаю об этом потом, решила Айлин, сидя в карете, которая везла ее в дом Аранвенов. Может быть, приглашу его в гости по случаю рождения ребенка? Конечно, через несколько недель, когда этикет это позволит. Артур очень строго соблюдает этикет. Она глянула в окно. Величественный особняк из белого камня вырос в конце улицы, ведущей от королевского дворца. Распахнулись ворота, экипаж въехал внутрь. Ревенгар! Милорд Бастильера, воскликнул Саймон оттесняя лакея и распахивая дверцу кареты с такой радостью, словно они с Айлин не виделись несколько лет. Как я рад, что вы. Ой, а милорд не приехал, добавил он мгновенно упавшим тоном, оглядывая экипаж изнутри. Мне так жаль, виновато улыбнулась Айлин. Ему пришлось остаться дома из-за очень важных дел. Но он передавал извинения, привет и самые лучшие пожелания. Она вздохнула, понимая, что никакие приветы не заменят другу присутствия обожаемого наставника. Может быть, все таки стоило попросить мужа отложить дела. Конечно, проклятие, лежащее на лучана это очень важно. И все таки один день вряд ли что-то решит. А Саймон так ждал. Опираясь на руку Саймона, она вышла из кареты. Следом выскользнула горничная. И кучер снова тронул лошадей, увозя экипаж в глубь огромного двора оранвенов. Адарра, ожидающий своей очереди рядом, церемонно поклонился, и его губы тронула едва заметная, но искренняя улыбка, когда он тихо уронил: "Милая Айлин, я так рад". Еще через мгновение он глянул на горничную, которая навострила уши, но вряд ли услышала то, что было рассчитано на тонкий слух некромантки и учтиво произнес гораздо громче. Милей Добстельера счастлив приветствовать вас в своем доме. Милорд Ранвен, милорд Эддерли, Айлин присела в неглубоком реверансе, взглядом попросив извинения, что не может обращаться к друзьям с прежней вольностью. «Прошу в дом, на правах хозяина Дара предложил ей руку и повел к парадному крыльцу особняка. Дворецкий Ранвенов распахнул двери. Аэлин вошла в холл и восхищенно огляделась. Она не впервые была в этом доме, но каждый раз поражалась его строгой красоте, такой же холодный, как в особняке Бастильера, и все таки неуловимо иной, изящный, словно невесомый. В доме Бастильера предпочитали темную отделку, из-за чего комнаты порой выглядели как склеп, хоть и очень нарядный. А родовое гнездо Аранвенов напоминало ей зимний лес. Очень много света и воздуха, заливающих дом через огромные стрельчатые окна. Всюду белизна и серебро, тонкие вертикальные линии и сплошной простор. Здесь неизменно царила прохлада, но при этом легко дышалось, а глаз отдыхал на простых, ясных формах. А еще здесь всегда было поразительно тихо, не то что в особняке Эддерли. Никаких бегающих по дому охотничьих собак, только слуги скользят неуловимыми тенями до да хозяева. Кстати, а где остальные хозяева? Конечно, несовершеннолетних адептов, пусть и дворян, леди и лорд Аранвен встречать не станут, но с ней они обязаны поздороваться по этикету, который здесь тоже соблюдают очень строго. Она замужняя женщина, супруга главы рода Бастерьера. Милорд отец и леди матушка передавали вам поклон, произнес Дара, заметив её удивление они решили не смущать моих гостей своим присутствием и уехали с визитом к Эддерли. Уехали с визитом? То есть не леди и лорда Аранвенов, не леди и лорда Эддерли в особняке нет? По спине Айлин пробежал пока еще легкий холодок. Отправляя ее сюда, дорогой супруг рассчитывал на присутствие лорда Ангуса и леди Немайн, а то и читы Эддерли. Это была бы безупречно приличная компания для замужней женщины, пусть и приехавшей без мужа. А теперь получается, что Айлен наедине с десятком молодых людей, хоть и своих соучеников. И она уже не девица-адептка, а здесь не академия. Если лорд Бастильера узнает, если вообще кто-то узнает. Не если, а когда, поправила она себя с поразительной отрешенностью, Хотя холодок, бегущий по коже, превратился уже в мороз. Что ж, когда узнает, вот тогда и буду об этом думать. Но развернуться и уехать, потому что в доме больше нет женщин, кроме прислуги, не дождутся. Никто. Ведь та прежняя Айлин, которой я была, ни за что бы не уехала. Ваша компаньонка постоянно будет при вас. Дара, конечно, все понял правильно. И если желаете, Я пошлю за нашей экономкой, чтобы она лично прислуживала вам за столом. Ну что вы, милорд, улыбнулась Айлин. Не стоит беспокоить почтенную женщину. Мой супруг, отправляя меня сюда, сам сказал, что в доме Аранвенов моей репутации ничто не может угрожать. Она покосилась на горничную, потом на Даро и вдруг ответил быстрым понимающим взглядом. Совсем как в былые времена, когда им хватало нескольких слов, чтобы сговориться на какую-нибудь шалость прямо под носом у преподавателей. Алин даже почувствовала тень прежнего лихого азарта. Лорд Бастельера, исключительно любезен с непроницаемым лицом, согласился дара. «Прошу в столовую миледи. Вороны встретили ее появление восторженными возгласами. Вскочив из-за стола, они кланялись один за другим, и Айли легко приседала в ответных реверансах, с каждой новой улыбкой, с каждым восхищенным и радостным взглядом, наполняясь чистым и скристым счастьем. Миледи Айлин, Ревенгар, леди Бастельера, сыпалась со всех сторон. «Кэдеген и Галахер, неразлучные друзья-художники Оуэне, с которыми она виделась чаще других. Спасибо лорду Аларику. Застенчивые Тимоти Севендиш, всегда красневший при общении с любой девушкой, но на Айлин глядевший легко и просто, как на сестру. Эдгар Гринхилл, будущий кладбищенский мастер, которому она так и не успела рассказать про кадавра. Надо это наконец-то сделать, вдруг ему пригодится. Обманчивое уклюжее Колин Хавард, умеющий начертить по памяти любую звезду и мгновенно сделать сложнейшие вычисления. Второй после Саймона в их компании любитель сладкого. Брайан Лохлан, тихий скромник, в прошлом году вдруг завоевавший внимание самой красивой алхимички и подравшийся за нее с признанным предводителем боевиков, после чего Брайана зауважали даже сами боевики. Мрачный драмонт, хвостом везде таскающийся за Дарой и ловящий любое его желание даже не по слову, а по взгляду. Все они были ее братьями-воронами. И глаза Айлин наполнились слезами счастья и смущения, а с губ не сходила улыбка, когда она смотрела на парней, неуловимо выросших за эту нелегкую и страшную для всех весну, а потом и за непростое лето. Дарри, самому старшему из них, в этом году исполнится 24. Он родился как раз на зимнее солнцестояние. Драмонт и Лохлан всего на год старше нее самой. Но все они Улыбчивые и хмурые, застенчивые и нахальные, мечтательные и строгие, все они уже мужчины, пусть и не получили пока полные перстни мага. Некроманты, воины, защитники Академии и Дарвинанта. Она так сильно гордилась ими сейчас, будто была им настоящей сестрой, а они ее родными братьями. Милорды, меледи, прошу всех к ужину, объявил Дара. И особый курс лорда Бастильера принялся рассаживаться за длинным столом. Белоснежная скатерть, сияющее серебро и жемчужно-белый чинский фарфор, хрусталь и позолота бокалов. Вышколенные горничные принялись разносить первую перемену блюд, и Айлин, которую торжественно усадили во главе стола между Даррой и Саймоном, поняла, что смертельно голодна. Дара наполнил ее бокал игристым фраганским. А Саймон принялся щедро накладывать в тарелку себе и Айлен всего понемногу. Хватит, улыбаясь, запротестовала она, видя, что гора еды растет с угрожающей скоростью. Я столько не съем, честное слово. Правда? Саймон глянул на ее тарелку с явным сомнением. А я думал, что ты сейчас ешь за двоих. Саймон: "Ты, начал Дарра и осекся. Да-да, я бестактен!» Ухмыльнулся эдерли младший. Дар, хоть сегодня не будь занудой. У нашей Айлин и лорда Бастельера скоро появится малыш. Разве это не чудесно? Жалко, что он не будет рыжим, как Айлин, правда? Кстати, вы уже решили, кого позовете в восприемники? Айлин смущенно улыбнувшись, покачала головой. Благие семеро. Саймон такой болтун, и ведь он прекрасно знает правила этикета которые требуют не упоминать беременность женщины в обществе. Просто не следует им, как и любым правилам. И на него даже обидеться невозможно. Как обидеться на того, кто смотрит на тебя с такой веселой братской нежностью и только разреши, пожалуй, чего доброго потянется пощупать живот. А вот Дара от чего-то неуловимо помрачнел и нахмурился. Но тут же улыбнулся через силу и почему-то посмотрел в угол столовой. Там тихонько замерла Тильда. Зорко следя за госпожой, то ли в ожидании приказаний, то ли подмечая каждое слово и жест ее сотрапезников. Айлин же, несмотря на эту слежку, упрямо почувствовала себя такой счастливой и безмятежной, словно не было ни разлома, ни ее замужества, ни экзамены Дарры и Саймона, словно все они вдруг вернулись на год назад, и теперь дурачатся и перешучиваются совсем как раньше. До да чего чудесно. Она даже прикрыла глаза, Наслаждаясь этим радостным покоем и позволив себе не вслушиваться в беседу, но почти тут же встрепенулась, услышав знакомое имя. Или ей просто показалось? Витальс, переспросила она, растерянно обводя взглядом воронов. Кто же о нем сказал? Ох, надо же было так замечтаться, а теперь она даже не уверена, что имя действительно прозвучало, а не пригрезилось. Ну, отступать уже поздно, наверное. Мастер Вительс в Дорвене? «Мэтр Вительс, да, подтвердил Эдгар Гринхилл, сидевший напротив нее. Ревенгар, ты что, его знаешь? То есть, Айлин, прости. "Да", пролепетала она, отмахнувшись от извинений. Кажется, для братьев Воронов и Эланды она навсегда останется Ревенгар. Так какая разница? А вот мастер Вительс, зачем он приехал в Дорвену? Если, конечно, это тот самый мастер Вительс. Мы познакомились в том походе. Ворны понимающе переглянулись, а Гринхилл уставился на нее, в точности как Саймон, но любимые конфеты в чужих руках. Как же тебе повезло. Мэтр Вительс такой, такой, он самый лучший кладбищенский мастер на свете. То есть историк. Смутившись, он осекся, Но почти сразу взял себя в руки и продолжил. Его приняли преподавателем истории. Он же профан. А несколько дней назад он в одиночку уничтожил целое гнездо стригоев на северной окраине. В одиночку, представляешь? Аля невольно кивнула. Если кто-то и сомневался, что стрегое окажутся мастеру Витальсу на один зуб, то точно не она. Даже если это очень старые и матёрые стрегои. Так вот зачем он приехал? Отомстить за Мэтта Кирана, и, наверное, он решил остаться в Дорвене, разстал преподавателем. Может, теперь в Дорвинанте появится парадокс Дорвены? Она едва удержалась, чтобы не рассмеяться. И тут же по спине снова пробежал холодок. Витальс а Кару! а в академии полно совершенно беззащитных перед его чарами адептов. Да что там адепты? С мастером Витальсом, наверное, и преподаватели не справится. Прекрати, сердито сказала она самой себе. Вас мастер не тронул, хотя разпрекрасно мог бы. Ты же сама раскаивалась, что была к нему несправедлива, и он говорил, что убивает лишь разбойников и негодяев, а уж едва ли в дорвениях меньше, чем в Кируа. Да и что ты можешь сделать? Рассказать, что он окару, даже если тебе поверят. Плохая же это будет благодарность тому, кто так вас выручил. А мастер умный человек. Ладно, пусть не человек, но он ни за что не позволит себе пить кровь прямо в академии, полный некромантов. И между прочим, в уставе академии нет запрета для преподавателей быть нежитью. Это логово потом осмотрели магистр Эддерли и магистр Ладецкий. Продолжил Гринхилл с благоговейным восторгом: "И предложили метру Вительсу факультативные занятия. Я обязательно запишусь". Вот бы понять, как он это делает, ведь не магии же. А как вы познакомились? Мы гостили у него по дороге к Разлому, сказала Айлен чистую правду. Мастер Вительс очень хорошо нас принял. У него была таверна возле Кируа. Она запнулась, не зная, что еще рассказать про гостеприимного Аккару. Но Гринхилл покивал, словно ожидал услышать именно это, и радостно заявил: А он и здесь живет, в таверне. Только странный такой, ни прислуги, ни толпы гостей, как это обычно бывает. Как будто простой дом, только таверна. Даже вывеска есть. Такое смешное название, как же его? «Веселый упырь», — радостно подсказал Саймон. А я тоже хочу на эти занятия и чинским заниматься не брошу. Никогда бы не подумал, что это такой интересный язык. На нем так можно ругаться, То есть Дравинанского тебе для этих целей не хватает, невозмутимо уточнил Дарр. Однако должен признать, что мэтр Витерс действительно интересно преподает. Магистр Раверстан его весьма ценит и даже отказался отдать метра в штат фиолетовой гильдии. И снова он Сёксе, бросив на Айлин очень странный взгляд, быстрый и виноватый, словно знал, что она и Кармель На том конце стола, где сидел Гринхилл, загомонили, но тут прислуга исчезла из зала, и Айлин поняла, что тарелки почти опустели. Приятная тяжесть в животе расслабила ее и потянула в дремоту. Однако Дара вдруг встал и, выйдя из-за стола, подошел к Тильде, под удивленными взглядами Воронов и Айлин. Горничная вскочила, присев в реверансе и непонимающе глядя на Дару. А он щёлкнул пальцами перед самым её лицом и уронил несколько слов, в которых Айлин узнала заклятие быстрого сна. Покачнувшись, горничная снова опустилась на стол и безвольно откинулась на мягкую высокую спинку. "Прошу прощения, милая Айлин", учтиво сказал Дара в наступившей тишине. "Но ваша прислуга могла бы помешать. К тому же, дело, о котором пойдет речь, касается только нас, тех, кто именует себя воронами". Айлин поставила на стол бокал, из которого пила, продолжая ошеломленно смотреть на Дару. Он имеет в виду Морстона, что Морстона, о наказании которого просил его несчастный брат. Но причём тут вороны? Дана просила помощи Дары. Но если Морстона отыскали, его делом должны заниматься совсем другие люди взрослые, обученные этому, имеющие право судить и карать. Милорды собратия Заговорил снова Дара по обыкновению, четко и ясно выговаривая каждое слово. Сегодня я собрал вас не только за тем, чтобы отпраздновать наше с Саймоном окончание академии. Есть куда более важное и печальное дело, которому я прошу вас уделить внимание. Дело, которое взывает к нашей чести, чести дворян Дарвинанта, чести некромантов, чести братьев Воронов. Он не назвал имя лорда Бастильера, как обычно это делали все, говоря про особый курс. И Айлен это неприятно царапнуло. А потом она неожиданно поняла, что из всех Воронов про ее мужа, их наставника, спросил только Саймон. Остальные, как должное, приняли то, что лорд Бастильера не появился на празднике. Все вы знаете, что наш долг некромантов хранить людей от нежити размеренно продолжил Дарр: а также давать справедливость тем, кто попросит о ней, находясь на грани между миром живых и миром мертвых. И тем более это наш святой долг, если совершенное преступление напрямую касается нашей гильдии и ее доброго имени. Нашего доброго имени милорды собратья», — уточнил он. Помните ли вы клятву, принесенную пять лет назад? когда мы приняли имя Воронов. Некоторые из соучеников Айлин переглянулись, некоторые не отрывали взгляда от говорящего Дары, но все закивали, и Айлин, поддавшись происходящему, словно каким-то могущественным чарам, кивнула тоже. Мы клялись быть друг другу верными, завораживающе спокойным голосом снова заговорил Дара. Однако эта клятва была нарушена причем самым подлым и отвратительным образом. Помните ли вы Шона Морстона и Кирка Данелли, наших соучеников, которые нас почти сразу покинули? Они были моими однокурсниками, хмуро сказал Колин Хавард, как-то неуловимо подобравшись и разом перестав выглядеть неуклюжим увольнем. Оба пропали. Нам сказали, что Кирк уехал, но я узнавал, его семья уехала без него. А о мы так ничего и не узнали. Кирк Данелли был убит, холодно и жестко сказал Дара, предан своим же соучеником, братом-адептом и убит при его прямом участии. Как и многие другие люди, пострадавшие от этого мерзавца, их кровь взывает к мести. Преступник, виновный в смерти Данелли это Шон Морстон. Имя упало в тишину зала, как тяжелый камень в воду. Раззвучало и опять наступила тишина. А потом раздался неуверенный голос Саймона, и Айлен удивилась: почему Дара не посвятил их лучшего друга в происходящее? Ведь Саймон был с ними в той кондитерской. Правда, он больше болтался о Ланде, но получается, что Дара и потом не объяснил ему, в чем дело, и все это время не говорил. И сейчас всех собрал не предупредив Саймона. Почему? Потому что Саймон мог бы проговориться отцу, поняла она. Он почтительный сын и доверяет лорду Эддерли, а лорд Эддерли наверняка не позволил бы Даре заниматься всем этим в одиночку. Он же глава гильдии. Его напрямую это касается. Но тогда получается, что и лорд Аранвен ничего не знает, ни как отец Дары, ни как лорд канцлер Дара, но Шон Морстон мертв», — сказал Саймон, пока Айлен лихорадочно пыталась сообразить, что задумал их общий и самый умный друг. Я точно знаю. Отец велел молчать, но я услышал, как он говорил об этом с Магом и службы безопасности. Морстона убили в трущобах, где он жил. Жаль, конечно. Если бы я знал, что он живет в таком месте, я бы что-нибудь сделал. Но Морстон мертв». Ошибаешься, Саймон, бесстрастно отозвался Дара. Для покойника наш дорогой соученик ведет слишком насыщенную жизнь. Точнее, вел до недавнего времени. Еще неделю назад он жил в столице Фраганы, причем в очень приличном месте, неподалеку от королевского дворца. Ни в чем себе не отказывал, посещал дорогие злачные заведения, а на жизнь зарабатывал смертельными проклятиями. Не не удивительно. Если знать, что эту блестящую карьеру он начал не только с убийства несчастного Данелли, но и с предательства и убийства собственного брата-близнеца. Вместо Шона Морстона, адепта фиолетовой гильдии, в трущобах был убит профан Кайл Морстон, и его кровь тоже требует справедливости, как и кровь Данелли. Более того, милорды, именно призрак Кайла Морстона обратился ко мне, с просьбой о правосудии. Немыслимо, выдохнул кто-то, кажется, Гринхилл. Аранвен, вы точно не ошибаетесь. Если я ошибаюсь, милорды, невозмутимо пожал плечами Дара. Почему бы нам не спросить самого Шона Морстона, как получилось, что его объявили убитым? Наш бывший соученик ожидает встречи с нами в подвале моего дома. Я приглашаю вас, милорды и миледи, пройти туда со мной и наконец разобраться в этом деле. Он посмотрел на Айлин, словно предупреждая, и она мгновенно поняла этот молчаливый намек. Лорд Эддерли тоже предупреждал, что о ее таланте видеть призраков, даже с артефактными браслетами на руках, никто не должен знать. Идара с ним согласился, поэтому сейчас он берет все на себя, оставляя ее в тени. Но она должна последовать за ним. Кайл Морстон откликнется только на ее зов. А еще ей нестерпимо хочется взглянуть в глаза его убийцы. увидеть чудовище, хуже кадавра и окару, тварь, не пожалевшую родного брата. "Дара, ты уверен, что Айлен следует туда идти?" с сомнением спросил Саймон. "Она же это, ну, я пойду", выпалила Айлен. Я тоже из Воронов. Саймон, я должна. Да и что там такого страшного? Подумаешь, какой-то Морстон». Про то, что она в путешествии к разлому видела куда более ужасные вещи, Айлен не напомнила. но Саймон об этом знал. Адара пожал плечами и спокойно заметил: "Саймон, неужели ты думаешь, что девять не самых слабых некромантов Дарвинанта не смогут обеспечить безопасность одной леди?" Разумеется, милый Айлин, ничто не угрожает. Я об этом позаботился и продолжу это делать. Но если желаешь, в подвале мы все поставим на нее щиты. Это тебя успокоит? Младший Эдерли что-то боркнул неопределенно. Однако Айлин решительно поднялась со своего места и напомнила: Клятва, Саймон, мы все ее давали. Разве я больше не ваша сестра? Ее голос все таки жалобно дрогнул. И, возможно, это убедило Саймона больше слов. Хорошо, сдался он. Но щиты поставим. И ты, Айлин, к этому мерзавцу близко не подойдешь». Дарра, надеюсь, он в браслетах? Разумеется, кивнул Дарра и первым направился к выходу из столовой.